Глава тридцать седьмая. Ян. Дверь за девушкой закрылась еще пятнадцать минут назад, а я все так же стоял у камина и смотрел в огонь. Не сказать бы, что не ожидал такой реакции, но, честно, надеялся, что Яра хотя бы попытается понять. И зачем я только завел этот разговор с ней? Хотелось объяснить хоть что-то. Ну ты и объяснил, Джер. Доволен. Горько хмыкнул еле слышным шёпотом. Она остынет, ты поймёт, пытался успокоить меня мой зверь. Хм, нога непременна. Сам-то веришь в это? И как мы только терпели раньше её психи, устало вздохнул. Просто ты с ней много сосусёкаешься. Раньше мы не говорили, а брали принадлежащее нам по праву, рыкнул недовольно волк. Совсем? А если ей не нравилось? Она от нас убегала и пряталась. Я аж поперхнулся. Неудивительно, опешил от такого заявления. И часто такое происходило? Постоянно. Приходилось всё время избавлять её из неприятностей. В то время мы были единым целым. Мыслили и действовали заодно. Хмм, я всё равно не понимаю. Если вы её любили, а она вас, то зачем было играть в догонялки? Потому что в тот момент она была такой же, как мы сейчас. Только у неё волчица просто спала, а потом пробудилась, и они соединились. Мы же с тобой две личности заперты в одном теле, закончил за него. Верно. Ты мне расскажешь всё? Нет, не сейчас. Рано, ты не готов. Круто. Неудивительно, что Яра его пара. Мыслит мой волк с ней одним местом, похоже. Всё равно не думаю, что в нашем случае это будет уместно. Да я даже представить не могу, чтобы девушку заставлять быть с собой. Зачем, к чему? Захочет, будет рядом. Нет? Так смысл настаивать? Всё равно это не поможет ей желать быть со мной. А если именно этого она желает? Вот именно. Я-то всех только и делаю, что слышу. Она, она, она. А как насчёт меня? Что мне со своими чувствами делать? Точнее, их отсутствием. Я не могу по заказу взять и влюбиться в неё, понимаешь? Только потому, что уже любил когда-то. Вы все требуете невозможного. Отвернулся от камина и подошёл к Эйдану. А его любишь? Хм, Кайдан, я чувствую нечто гораздо большее. Ради него я готов весь мир уничтожить, если надо. Так вот, чтобы ты знал у оборотни не может быть детей если они этого не хотят по-настоящему даже наличие связи пары не может повлиять на факт зачатия только искреннее желание обоих пусть даже подсознательное хмм как всё сложно-то протянул я и вот вроде бы объяснил всё но не получается у меня мыслить по их стандартам Наверное, не будь мы со зверем разделены, было бы проще. А вот так мы научимся, уверенно заявил он. Спасибо. Как ни странно, мне тебя не хватало в тот вечер. Мне было тяжело после её слов. Мы действительно много убивали, как она и говорила, и по праву сильнейшего забрали себе. Но она наша пара. Мы не могли иначе. Она сопротивлялась, постоянно сбегала от нас, но мы любили её. Не думал, что она такого мнения о нашем прошлом и отношениях. Волк тяжело вздохнул и замолчал. Его боль я ощущал как свою. Возможно, это неправильно, но сейчас мне захотелось найти Ярославу и высказать ей всё, потому что Но ну, просто нельзя так обижать кого-то. Ладно, я не помню ничего. Да и хрен с этим. Но я, в отличие от зверя, и не понимаю многого про оборотней, но уж девушка должна была знать, что волк её услышит и насколько больно ему будет от этого. Тем более, что он помнит Мой внутренний диалог и мысли прервало ли питание Эйдана. «Папа!» — повторил он несколько раз, заставляя счастливо засмеяться. Подхватил сына на руки и вдохнул его аромат. Он пах ярый теми самыми пресловутыми ночными лилиями, запах которых мне так нравится. Странно, что я раньше не подумал о том, что ни разу их не видел воочию, но знаю этот цветок. Ты чего так рано вскочил, парень? Даже часа не прошло ведь. Спросил у него, но в ответ малыш снова что-то проговорил по-своему. Кушать хочешь? Ну, пойдём тогда мамочку искать. Да и к дяде Маку, помнится, надо было зайти. Совместим приятное с полезным, да? Да-да-да. Да-да-да, малыш. В коридоре оказалось пусто, а я даже не знал, в какую сторону идти. И вот как теперь быть? посмотрел на сына, но тот прислонил головку к моей груди и посасывал большой пальчик. Эй, зверь, может, ты хоть подскажешь, где нам твою пару искать? обратился к волку. Интересный, ты выход нашёл с именем. Но мне нравится. А идти нужно направо и по лестнице вниз, направил он. Так с его подсказками мы добрались до подвальных помещений. Как ни странно, там было светло и сухо. Стены коридора и пол были выложены кирпичом, а по бокам висели бра в виде факелов. Прямо и налево, подсказал зверь. За железной дверью, которая легко и бесшумно открылась, стоило только её толкнуть, открывался вид на огромный тренировочный полигон. Из глубины зала доносились ругательства и характерные звуки битья боксёрской груши. Заинтригованный, направился в ту сторону. У самого угла висел боксёрский мешок, на который мы отрабатывала удары брюнетка. На ближнем скамье лежали неаккуратно брошенные джинсы, и волчица осталась лишь в белой майке поверх чёрного бюсттика и в чёрных кружевных шортах-трусиках. Он гулко сглотнул, вспоминая нашу близость. Но тут же сосредоточился на главном сыне, и всё-таки не смог себе отказать в удовольствии немного понаблюдать за её тренировкой. "Не отставляй правую ногу так далеко. И не тянись рукой сильно вперёд", прокомментировал несколько минут спустя. "Если хочешь ударить сильнее с близкого расстояния, то подключай корпус". Кажется, мои попытки помочь не привели девушку в восторг. Так как в следующий момент она со всей силой ударила ногой по мешку с разворота и тут же осела на пол, взвыв от боли. Да твою ж мать, устало вздохнул и подошёл ближе, присаживаясь рядом с ней. Эйдан тут же потопал в сторону, исследуя новое место. Я краем глаза следил за его перемещением, а сам взял ногу Ярославы и стал изучать на предмет увечий. Лёгкий ушиб, ничего страшного, заверил её и помолчав добавил: По-моему, он хочет кушать. кивнул в сторону сына, который пытался поднять гантели. И ты прости, мне не стоило говорить тебе всех тех слов. Просто захотелось выговориться, но не подумал, что ты не лучший собеседник для таких бесед. В смысле, тебе неприятно обсуждать наши отношения. Я постараюсь больше тебя не обижать. усмехнулся. Кажется, у меня входит в привычку уже перед тобой извиняться. Бесит, если честно. Но я умею признавать свои ошибки. Поднялся и направился к сыну, который не сумев поднять тренировочный снаряд, решил сам к нему наклониться и попробовать на зуб. Нет, малыш, это вовсе невкусно. Да и зубы обломаешь. Поднял ребёнка с пола и направился к ним и направился с ним на выход. Проводишь на кухню «А к Маку не пойдешь?» – буркнул волк. «Точно, про него я и забыл уже. Позже, – решил я. Сначала и Дана покормить надо. В общем, до Маку мы с сыном добрались только через минут сорок. Тот, впрочем, нас даже не сразу заметил. Зато потом развел такую бурную деятельность, что я даже засомневался, правильно ли сделал, придя к нему. Спасибо, хоть кровь не всю выкачал». Он постоянно что-то куда-то ставил, проверял, кивал своим мыслям и бормотал себе под нос заумные фразы и странные числа. При этом всё он успевал это как-то записывать. Через 15 минут я уже проклинал всех врачей, учёных и свою глупость. Был бы умным, не явился бы к нему вовсе. Тем более, что лично мне он так ничего и не сказал, отделавшись коротким потом. Эй, Мак, Может, мы пойдём, раз уж я больше тебе не нужен? Поинтересовался 10 минут спустя, как меня оставили в покое. А? Мужчина словно впервые увидел меня. Да, конечно. Давно уже могу идти. И тут же снова забыл обо всём на свете, вернувшись к своим колбочкам. Только к вечеру ещё раз приди. И как только его жена с ним справляется, мы к нему больше не пойдём. Да, мы хороший. Ну, этого дядю Мака Рыдан похлопал меня по лицу и схватил за нос, смеясь. Я стала отворачивать лицо от его ручек, а он лишь ещё больше пытался поймать мои носы звонко хохотал. За этим баловством я не заметил, как мы вышли в холл, в котором кто-то о чём-то спорил. Перевёл взгляд в сторону говоривших и застыл на месте, как вкопанный. Спиной ко мне стояла девушка, которую узнаю из тысячи других таких же. Охин выдохнул растерянно. Мм, нет, я говорила о её приезде, но для меня наша встреча всё равно стала неожиданностью. Тем более, что за эти несколько часов и думать забыла о ней. Мм, Джерми пробормотала она, обернувшись ко мне, отводя взгляд. А, ну я, пожалуй, пойду поищу Ярославу. Тут же откланялся незамеченный мной ранее высокий брюнет. Его голос показался мне знакомым. Нахмурился, вспоминая, где мог его слышать. И в голове, как озарение, вспышка воспоминания моего последнего боя. На выходе с ринга как раз проходил мимо него. Он ещё сказал, что нашёл кого-то. Ты? Мужчина остановился, с немым вопросом посмотрев на меня. Извини, просто я вспомнил тебя. Ты был там, на боях? До этого момента как-то и не подумал связать вас, а ведь ты тогда звонил Ярославе. Верно. И я рад, что с тобой всё хорошо. Нам тебя не доставало, надо сказать. Что ответить не знал, поэтому предпочёл промолчать. Мужчина кивнул и направился к лестнице, но на полпути остановился. Давай я заберу Идана на время разговора, предложил он. Хотела уже отказаться, но незнакомец продолжил свою мысль. Просто вам действительно стоит поговорить, и дети в данном случае ни к чему. Элейн. Да, конечно, кивнула та, продолжая смотреть куда угодно, только не на меня. Милая, побудешь немного с дядей Егором. Я недолго, обещаю, обратилась она к дочери. Только сейчас заметил, что к её ноге жалась маленькая девочка, такая же, как на фотографии. только чуть старше. Она кивнула и не спеша уходить, а потом посмотрела прямо мне в глаза. Не обижайте мою маму, иначе пожалеете. Ха. Бойкая малышка. Заверил, что ни в коем случае не собирался как-то обижать её маму. На круге пятом моих уверений в добром отношении она всё же согласилась оставить нас одних. Я нехотя передал сыное этому Егору, И пристально проследил, как он с детьми поднимается на второй этаж. После того, как троица скрылась наверху, повернулся в сторону девушки и понял, что просто не знаю, с чего начать. «Советую пройти в кабинет», – посоветовал взявшийся, будто из ниоткуда и ум. «Там вам никто не помешает, я провожу», – кивнул тому в знак благодарности. Через пару минут мы уже находились в довольно светлом помещении. Мэтт оставил нас сразу же, даже не став входить следом. Воцарилось молчание. Девушка разглядывала обстановку, не стремясь начинать разговор. Впрочем, я также не спешил этого делать. Смотрел и старался понять, что же испытываю к ней. Вроде бы всё как и раньше. Но уже совсем не так. Меня больше к ней не тянуло, как к женщине. Я просто был рад её видеть, не более. Впервые понял, насколько неполно ощущал эмоции рядом с ней. Ведь в действительности ничего, кроме ярости, весь прошедший год я не испытывал. Все мои привязанности были завязаны на этом чувстве. Прости меня, Джер. Прости. Пробормотала через некоторое время Элейн и тут же разразилась слезами, спрятав лицо в ладонях. Я очень перед тобой виновата. Она опустила руки и посмотрела прямо в мои глаза. Но они забрали её, понимаешь? Я не могла отказаться. Они сказали, что тогда больше не увижу её. Я не могла лишиться моей девочки. Я пойму, если ты меня возненавидишь. Я сама себя ненавижу за то, что сделала с тобой, но хочу, чтобы ты знал, я никогда тебе не лгала в своих чувствах. Всё, что было между нами, настоящее. Ты заинтересовал меня сразу, ещё тогда в больнице. Именно поэтому они выбрали меня. Помнишь своего лечащего врача? Он один из них. Кстати, твои друзья уже с ним разобрались, насколько мне известно. У меня не было и шанса отказаться от этой роли. Но веришь, ненавидела себя за это каждый прожитый день рядом с тобой. Я молчал. Да и что тут скажешь? Будь на её месте, сам так же скорее всего поступил. Другой, кто на моём месте, может и разозлился или оскорбился, но я не мог. Сам являлся отцом и как родитель прекрасно понимал чувства девушки. Кшумно выдохнув, подошёл к бывшей медсестре и просто обнял, без всякого подтекста, чисто по-дружески. Просто потому, что это было нужно нам обоим. Волк внутри него недовольно заворчал, но я отмахнулся от него. Это у него пара, а я свободный человек. К тому же ничего плохого не сделал, всего лишь выразил поддержку ближнему. И, между прочим, в бедону попала из-за нас, потому что я искренне старалась нам помочь. Поэтому они и выбрали её на эту роль. Привёл разумные доводы для зверя. Согласен, вздохнул тот, сдаваясь. Кажется, Ярослава была права, говоря тогда, что все проблемы из-за нас. В сознании раздался злобный рык, пронзивший всё тело подобно току, заставляя вздрогнуть. Всё хорошо, Отстранилась девушка и обеспокоенно посмотрела на меня. "Да, просто вторая сущность делится", ухмыльнулся. "Ой, я не хотела, честно", стала оправдываться рыжая. "Да нет, не из-за тебя. Просто кое-кому не нравится слушать правду". "Джер, ты что, винишь себя?" и как только заметила, хотя она всегда была внимательна к мелочам. В ответ лишь пожал плечами, а та тут же ударила меня в грудь. В изумлении уставился на наглую бестию. "Эй, ты чего творишь?" "А ты не неси чуши. Ты ни в чём не виноват. Ты же не просил похищать тебя и твою семью, или, может, мою дочь ты отобрал. Это сделали совершенно другие люди. И уж ты точно к этому не имеешь никакого отношения". Стало так тепло и хорошо, видя такую знакомую вспышку гнева этой медсестрички, словно вернулся в прошлое. когда она меня отчитывала за что-нибудь. На меня накатил приступ смеха. Но это был не истерический хохот, а именно легкий и беззаботный. Я, когда узнала о твоем участии, чуть с ума не сошел. Меня даже усыпили настолько сильно накрыло. Они говорят, что так подействовала наша связь. Ты же была признана утихомиривать мою ярость. А в тот момент тебя рядом не было. Мне жаль, Джер. Так жаль, прошептала девушка. Не надо, перебил я её. Всё закончилось хорошо, и это главное. А я переживу. К тому же мне обещали помочь с разрывом нашей связи. "Хорошо", через силу улыбнулась она, с болью вглядываясь в мои глаза. "Лейни, мне надо не рви себе душу. И мне Наверное, я поступил плохо в тот момент. Но все же притянул ее к себе и коротко поцеловал, едва касаясь. Просто в качестве прощания. Точки в наших отношениях. Хлопнувшая с силой дверь заставила вздрогнуть. — Она видела! — взвыл зверь. Тут же отшвыривая меня вглубь моего сознания и выбегая следом за Ярославой. — Прости. Я не хотел, чтобы все так получилось. — послал. искреннюю и полную сожаления мысль. Забудь. Лучше придумай, как теперь быть. Вот это задал задачку. Получись так всё с Леней, я бы посоветовал просто поговорить, объясниться. С Ярославой же такое не прокатит. Уверен, что она уже накрутила себя по полной программе и придумала тысячу причин увиденному. Даже слушать не станет. Закатит очередную истерику. и выслушаем мы много чего хорошего, даже если не по делу». И вот спрашивается, «Нафига оно надо?» «Волчица влияет на ее эмоции и самоконтроль», — рыкнул волк. «То есть без нее она была другой?» В ответ молчание. «Очень красноречиво», — проворчал я в добавлении. «Какая есть, другой не надо». «Да я ж и не спорю. Вот только пусть сам с ней такой и разбирается. Мне и так неплохо. Но тут же совесть напомнила о себе тем, что виноват-то всё-таки я. Но никак не подумал, что Ярослава заявится в кабинет. Она же лень и надух не переносит. Ревновала. Нас долго не было. Вот и пришла посмотреть. Посмотрела. Вздохнул устало. В комнату, где находились Егор, Мэйси, Ярослава и дети, мы со зверем буквально влетели, сняв дверь с петель. «О-о-о-о!» – протянул мужчина. «Кажется, нам лучше пойти прогуляться», – заметил он. Всех как ветром сдуло. Мы остались с брюнеткой наедине. Я стоял, держась за косяки и тяжело дышал от эмоций, которые охватывали волка. Он нервничал, чувствовал за собой вину, что не пресек мой порыв, боялся, что волчица теперь его оставит. Тело буквально то и дело простреливало током от этих переживаний. Пришлось шикнуть на вторую сущность. Тот проворчал нечто неразборчивое, но постарался взять себя в руки. Но я ощущал, насколько тяжело ему было подавить свои инстинкты, чтобы не начать доказывать своей паре силу, своей любви. Пришлось всё брать в свои руки, тем более что я заварил эту кашу, мне и расхлёбывать. Яра Я сейчас произнесу охренеть какую тупую фразу, но это действительно правда. Всё не так, как ты думаешь. Ты всё неправильно поняла.